Император, поспешно воротившись в Вавилон, поручил Квиету покарать мятежные города Кирена, Эдесса, Селевкия. Эти крупные греческие центры Востока были преданы огню в наказание за предательство, за подло перебитые на привалах или вероломно завлеченные в еврейские кварталы караваны. «Я посетил потом...» Эти города, когда их собирались восстановить, и ходил среди обращенных в разваленный колоннад между рядами разбитых статуй. Император Хосров, на чьи деньги были подстроены эти мятежи, незамедлительно перешел в наступление. Абгар восстал и занял сгоревшую дотла Эдессу. Наши армянские союзники, на которых Троян считал возможным полагаться, пришли на помощь сатрапам. Троян неожиданно оказался в центре огромного поля битвы, где ему со всех сторон грозила опасность. Целую зиму потратил он на осаду Хатры, крепости почти неприступной, расположенной среди пустыни и стоившей на многих тысяч убитых его упрямство все больше и больше походило на своего рода личное мужество, этот больной человек отказывался возвращать то, что было им взято. От плотины я знал, что, невзирая на предостережение, каким явился для него короткий приступ ролича Троян упорно не желал называть имя своего наследника. Если бы он решил подражать Александру, До конца, и, подобно ему, умер бы в гнилой азиатской глуши от лихорадки или от невоздержанности, война с внешним врагом осложнилась бы гражданской войной. Между моими сторонниками и сторонниками Цельза или Пальмы началась бы борьба не на жизнь, а на смерть. Жалкая ниточка связи между императором и мною не обрывалась лишь благодаря действиям нумидийских отрядов моего злейшего врага. Именно тогда-то я впервые повелел своему врачу отметить у меня на груди красной тушью место, где находится сердце. Если бы случилось наихудшее, мне не следовало попадать живым в руки Лузия Квието. К моим прочим обязанностям прибавилась еще и труднейшая задача умиротворения островов и сопредельных провинций. Однако тяжелая работа, которая изматывала меня днем, не шла ни в какое сравнение с ночами бессонницы, казавшимися мне бесконечными. На меня наваливались все проблемы, стоявшие перед империей, но мучительней всех была моя собственная проблема. Я хотел власти. Я хотел ее для осуществления своих замыслов, для проверки своих способов спасения государства, для восстановления мира — А главное, я хотел ее для того, чтобы, прежде чем умереть, сделаться, наконец, самим собой. Мне должно было исполниться сорок лет. Если бы я в ту пору погиб, от меня осталось бы только имя, в ряду прочих сановных имен да греческая надпись «В честь Архонта Афин». С той поры всякий раз, когда я видел, как человек умирает в расцвете сил, а современники считают при этом, что в состоянии достаточно верно оценить и измерить все его успехи и все просчеты, я напоминаю себе, что в этом возрасте я что-то значил лишь в своих собственных глазах и в глазах немногих друзей, которые, наверное, порою сомневались во мне, как и я сам». Я стал сознавать, что очень мало людей успевает себя осуществить за отпущенный им жизненный срок, и я с большим пониманием сужу теперь об их трудах, ибо труды эти были прерваны смертью. Навязчивый образ несостоявшейся жизни приковывал мою мысль к одной точке, терзал меня, как нарыв. Неистовое желание власти мучило меня, подобно желанию любви которое мешает любовнику есть, спать, думать и даже любить, пока все необходимые обряды не будут, наконец, свершены. Первоочередные дела казались мне ничтожными, коль скоро я лишён был возможности единовластно принимать те решения, которые определяют грядущие, чтобы вновь обрести ощущение своей полезности – мне нужна была уверенность в том что я действительно управляю тот самый дворец в антохии где несколько лет спустя мне предстояло жить выступление и счастье был для меня лишь тюрьмой хи бытьть может даже камерой смертника я тайно обращался к Оракулам, к юпитеру аммону в костталии к ззесу до лихену я велел привести ко мне волхвов Я дошел до того, что приказал найти в антиохийских узилищах преступника, которого приговорили к распятию на кресте и в моем присутствии. Колдун перерезал ему горло в надежде, что душа, в тот миг, когда она витает между жизнью и смертью, откроет мне будущее. Несчастный избежал таким образом гораздо более мучительной агонии, но мои вопросы остались без ответа. Я бродил ночами от амбразуры к амбразуре, от балкона к балкону по залам дворца, на стенах которого змеились трещины, оставшиеся после землетрясения, и производил на плитах астрологические расчеты, вопрошая мерцающие звезды, но знаки грядущего следовало искать на земле». Император снял, наконец, осаду с Хатры и решился вернуться на этот берег Ефрата, реки, которую ему вообще не надо было переходить. Начавшаяся к этому времени жара и неотступно преследовавшие нас парфянские лучники сделали это горькое возвращение еще более бедственным. Душным майским вечером я вышел из ворот города, чтобы встретить у берегов Оронта горстку людей, измученных лихорадкой, усталостью и тревогой, больного императора, Атеана и женщин. Троян пожелал проделать верхом на коне весь путь до самого дворца. Он едва держался в седле. Этот всегда исполненный жизненных сил человек до неузнаваемости изменился, и выглядел так, будто смерть уже стояла у его порога. Критоны Матидия помогли ему подняться по ступеням, отвели в опочивальню, остались дежурить у его изголовья. А Тианы Плотина поведали мне о некоторых эпизодах войны, которым не нашлось места в их кратких посланиях. Один из этих рассказов так взволновал меня, что навсегда вошел в число моих личных воспоминаний, дарованных непосредственно мне откровений. Едва достигнув Харакса, усталый император сел на морском берегу и обратил взор на медлительные воды Персидского залива.